Андрей Круз. «Земля лишних». Книга вторая. «Коммерсант». Выиграть битву еще не значит одержать победу в войне. Да, отбиться от банды албанцев Александру Баринову, переселенцу на новую землю, вполне успешному бизнесмену и по совместительству бойцу невидимого фронта, удалось. Но кто сказал, что это гарантирует спокойное существование на всю оставшуюся жизнь? Тем более тому, кто привык контролировать ситуацию и отвечать за себя и свое дело. Вот и получается. Как получается. И тогда аргументы становятся весомыми, как пули. Жестокость оправданной. А выбор пути из теоретического превращается в тактический. Пролог. Странный новый мир. Сюда я вот так взял, да и попал, совершенно случайно, сбежав вместе с прочими сидельцами из испанской тюрьмы, где мне по большому счету ничего страшного и не грозило. Вышел бы под залог через неделю, потом с высокой долей вероятности отбился бы в суде, но как вышло, так вышло. И вот я здесь. Сижу за письменным столом в квартире студии на Восточном бульваре, что идет вдоль набережной города Порто-Франко. Смотрю в окно на проходящих людей и проезжающие машины. И знаете что? Я счастлив. Счастлив, несмотря на то, что за последние месяцы меня и убить пытались, и обокрасть, и даже обокрали. Что я здесь приобрел такого, чего у меня раньше не было? Свободу. Простор бесконечной, неисследованной земли. Чудесную женщину, друга, новую работу, которая мне интересна. Океан, что раскинулся за горизонт почти за окном. Странных животных в саванне, которых никогда раньше не видел. И самое главное, новую жизнь, с новыми целями и новыми мотивациями, в которой дышишь полной грудью. Жизнь на фронтире. А это и есть фронтир. Пусть сам город таким и не выглядит. Иногда даже удивляясь сам себе, как так вышло, что все опасности оказались лучше комфортной жизни в испанской марбелье, в роскошном доме на второй линии от моря, в дорогой урбанизации. А вот так. Потому что где-то глубоко внутри в человеке живет та самая неизрасходованная в нашем обжитом и комфортном мире страсть к приключениям. Настоящим, как в тех книгах, что читали в детстве. И когда они к тебе приходят, ты словно переходишь в другой режим существования, открываешь в себе самом себя настоящего, базового, такого, каким, наверное, ты и был создан. А создан оказывается таким, что сам поражаешься, что откуда взялось. Поднялся из-за стола, подошел к плите, потащил с полки кофеварку. Кофе тут чудесный, какого в старом мире, как его тут принято называть, не было. Что-то с почвой, отчего он таким растет. А вот чай тут не очень, но я его особо и не пью. Так, хватит рассиживаться. Дел выше башки, причем далеко не все из них у радость. Потому что проблемы, проблемы, везде проблемы. Вот кофе выпью и рвану их решать. И ведь решу рано или поздно. Есть такая уверенность. Потому что тут во мне как новые силы прорезались. Человек здесь вообще становится другим, таким, каким он и должен быть. И пусть это здесь так и остается, дух этого мира.